Глава 19: Жених с того света. На меня смотрел настоящий покойник. Вид у него, правда, был так себе, то ноги ломит, рука отваливается, но сам жених показался мне знакомым. Кажется, я его уже видела. Погодите, а его, случайно, не Васей, зовут? Не он ли ломился в мой дом во время нашествия Васей? При мысли об этом я похолодела, чувствую, как трясутся руки. Я тогда его не очень рассмотрела, но мне кажется, вот эта вмятина на черепушке явно от моего стула. «Эй!» – дернули мне бесы. Гляди, что он с девкой делает?» Я дернулась, мысленно готовясь к очередной позе Камасутры, как вдруг увидела, что покойник взял девку за руку и потащил куда-то. «Стоять!» – выскочила я, видя, как красавица послушно идет за ним. «Вы имеете право хранить мычание!» «Каждое ваше слово будет использовано в фильме ужасов!» Я бросилась между ними, пытаясь отбить девку, которая даже не думала трепыхаться. Если бы не я, она так бы и пошла следом. Хватка у покойника была железной. Я смотрела в мутные белестые глаза на синие губы и пыталась придумать, как отбить несчастную. Пока что девка напоминала репку. Я держала ее за талию и тянула в сторону печи. Меня держали бесы. Покойник тянул в сторону двери». В конкурсе перетягивания мы с бесами начинали сдавать позиции. «Пусти!» – требовала я, пока девка пыталась отбиться еще и от меня. Подскочив, я вцепилась в холодную мертвую руку. Мои пальцы полыхнули, а жених отстранился, шарахнулся и исчез. «Тут главное, чтобы она его сама прогнала!» – авторитетно заявили бесы. «Вот как сама прогонит, так все, не придет больше!» «Ох!» – обрадовалась я. Видя, как плачет несчастная девка и рвется следом. «Так, красавица, садись, рассказывай!» Но девка сидела молча, роняя слезинки на руку. В темной избе не горела ни одна свечка. Было темно и мрачно. «Тебе что, живых мало?» Размахивала я руками, пытаясь убедить ее в том, что покойный жених не самый подходящий вариант. «Ты сама подумай, у него кровоток кончился, все! Чем вы будете заниматься долгими холодными вечерами под одним одеялом? Беседовать про погоду?» «Думаешь, первые сорок лет продержишься, а потом уже и не захочется?» Девка сидела, нору опустив голову, и смотрела на свои босые ноги. В комнате пахло сыростью, на половицах хвалялись комья земли. «Вон, гляди, сколько живых ходит!» — убеждала я, показывая рукой вокруг. «Пропал он!» — вздыхала девка. «Я ждала, его ждала, а потом несут весточку, помер. Нашли, вот и схоронили». «Как тебя зовут, радость моя?» спросила я пытаясь заглянуть ей в лицо но она его спрятала аглафера вздохнула девка груша а его Васей зовут спросила я уже мысленно готовясь к ответу Васильком со вздохом ответила девица нельзя было на похоронах убиваться и на могилу бросаться иначе приманишь покойника встревали бесы бабу одну муж покойный задушил убивалась и на могилу бросалась а он пришел Вместе с ней пахал, работал, в избу зашли, а на утро от бабы коса до кости. «Вы с оптимизмом не перебарщивайте», — поежилась я. Ближе к утру мы выучили наизусть и почти без запинки, говорили одну фразу. «Негоже мертвому к и ходить». «Он может несколько раз за ночь», — внезапно заметила Анчутка, когда возле дома послышались шаги. «Я за него рада», — отмахнулась я от бесов, которые уныло сидели на сундуке. «Приходить», — перебили меня бесы, «так что карауль его до утра». «Если до петухов убережешь, то все, считай, спасла. Но лучше, чтобы она сама прогнала». Тревожная ночь ползла синевой в оконце, шуршала подозрительными шагами, светила огромной луной. В лунном свете девка казалась еще бледнее, чем обычно. Глаза у нее были впавшие, а губы бледные, обескровленные. «Нет, я все понимаю», — соглашалась я с лавкой. «Приятно, когда ты знаешь, где твой мужик. Ну ты сама подумай». «Ноги об него не погреешь, это сразу минус. А если у него в ответственный момент рука отвалится, а?» Девка то сплетала, то расплетала несчастную косу, нервно теребя старую ленточку. И повязки на руке ее не было. Это сразу ревниво подметила. «Значит, к болотнику не ходила». Я дошла до того, что пыталась нагадать ей счастливую судьбу, брак и десяток детишек. Но пока что это слабо помогало. «Мертвый он! Мертвый!» убеждала я пока груша сидела и качала головой померу она ты живая не гоже мертвому к живой ходить поняла вдруг послышался стук в дверь кто кто там Катите свои яблочки обратно на кладбище дерзко чтобы не выдать страха в голосе заявила я подходя к двери нет грушенька не выйдет у грушеньки экзистенциальный кризис это заразно стук не унимался Я осмотрелась, а потом увидела, что окно кухни выходит на крыльцо. Я глянула в окно и увидела в лунном свете мертвого жениха, стучащего в дверь. Если честно, то выглядел он зловеще. Я даже поежилась. «Молодой человек! Здесь вам неуполномоченные органы, в которые нужно стучать!» Возмутилась я, не знаю уже, как прогнать его. Самой страшно. «Пусть сама его прогонит!» Напомнили мне бесы. Я повела грушеньку к двери. Пока что это напоминала детский утренник. «Поди прочь!» – послышался слабый голос невесты, которому я подсказывала. Мне кажется, ей было все равно, что повторять. «Ты мертвый!» «Ты мертвый!» «А я живая!» «А я живая! Не ходи ко мне больше!» «Молодец! Справилась!» Стук прекратился, а я сползла по стенке. Где-то орал горластый петух, рассказывая деревне о том, что ночь наконец-то отступила, унося за собой страшные тайны. Вот, ваша дочь, в целости и в сохранности, вручила я желтую полуживую девицу матери и отцу. Домой я возвращалась уже в новой рубахе и с узелком. Приятно иметь дело с честными людьми. Так, действуем по старой схеме, зевнула я, вваливаясь в узбу. Новая рубаха была украшена красивой вышивкой и самое важное, она была чистой. Я засыпала на скамейке, тихо позвякивая цепью. На мне сидели бесы о чем то шепотом разговаривая. Подышу рушание, я и уснула. Мне показалось, что я проспала всего ничего, как вдруг проснулась от жуткого стука в дверь. Ведьма, матушка! Кричал кто-то истерично, пока я металась, пытаясь разгрести завал. За окном уже было темно. Ничего себе, сколько я проспала! Пропала, Груня! Пропала! Бросились мы с отцом, а ее нету всю избу, все подворье обыскали! Что, неужели не подействовало? Переглянулись бесы, пока я разрывала завал под дверью. Ночные гости смотрели на меня странным взглядом. Еще бы, разорванные цепи, которые болтались на мне, смотрелись очень многообещающе. Просила подарить цепочку, мужик перестарался. Кисло отмахнулась я, не придумав ничего лучше. «Что у вас?» «Пропала! Пропала! где стало ее нету! Меня растолкал!» завыла баба, падая на грудь мужу. «Кладбище! Он ее все-таки уволок!» Пищали бесы, таща меня в сторону холма. Я быстрым шагом шла на холм, с которого всю деревню и окрестности было видно, как на ладони. «Они всегда в могилу утащить пытаются. не лежать будем рядом!» Обещали бесы, пока я чувствовала, что у меня руки трясутся. «Это ж надо! Мы же его вроде отвадили!» «Приводит покойник невесту к могиле!» На перебой орали бесы в два уха. «А потом с девки как пелена сходит. Покойники ей говорит, полезай, вот дом наш. А если не полезет, задушит на месте. А если девка умная попадет, то скажет, давай я вещи сначала отнесу, а сама потом. И хорошо, если на ней одежи много. Будет по одной одежке скидывать». Теперь я поняла, почему бабушка всегда говорила мне, чтоб я одевалась теплее. Три свитера, двое штанов с колготами. Видимо, на случай, если я вдруг познакомлюсь с покойником. На кладбище маячило что-то белое, похожее на рубаху. «Она там!» — крикнула я, слетая с холма и бросаясь вдоль спящей деревни. Пришлось поднажать. Цепи звенели, а бесы верещали что-то оптимистичное. «Эх, не успеем!» Я добежала до кривой оградки, ограждавшей мир мертвых от мира живых. Вдалеке я увидела старые деревянные кресты и могилу, возле которой стоит девушка. О! Кто к нам пришел? Послышался сиплый голос, когда я бежала мимо могил к маячившему белому пятну. Ведьма новая, молодая! Шуршали голоса, хотя рядом никого не было. Ты куха! сплюнул невидимый голос, похожий на Бабкин. Как здоровиться! К нам не собираетесь?» Участливо интересовались мужские и женские голоса. «Да отстаньте!» – отмахивалась я, решив, что потом потрясусь под одеялом от страха. И вот я увидела знакомую девушку, стоящую на самом краю разрытой могилы. Белую рубаху поднимал ветер. Дерево рядом скрипело на все лады, а несчастная стояла и тряслась, дрожащей рукой снимая колечко и медленно бросая его в могилу. «Пойдем, любимая!» – слышался тихий голос. Позади девки стоял мертвец. «Иду, милый!» Дрожащим голосом отвечала девка. «Вот ты только к колечко отнесу!» Пойду, милая!» Снова слышался тихий голос мертвеца. «Иду, милый!» Эхом отзывалась девушка. «Только косу расплету и ленту отнесу!» «Мы же его отбили!» Ужаснулась я перепрыгивая через чью-то могилу. «Отбили!» Россию напишали бесы, но, видимо, не до конца. Я вкус спасай, иначе загубит. Та бросила в разрытую могилу тусклую ленту, а потом стала медленно снимать с себя рубаху. По ее щекам катились слезы. Ветер трепал ее распущенные волосы, пока она тянула рубашку вверх. «Так, это что у нас за разврат?» – возмутилась я, хватая девку и таща к себе. «Она моя!» Глухим голосом произнёс покойник, пока девка тряслась и рыдала то ли от радости, то ли от впечатлений. — Как неинтересно, — послышались голоса на кладбище. — Спаси меня, ведьма, — тряслась девка на моей груди. Я пыталась утащить её подальше от могилы, выставив вперёд зеленеющей магии руку. — О, додумалась, по бусинке одной кидала, молодец, — радовались бесы, заглядывая в могилу. — Иначе б уже задавил, видать, кто-то научил. «Она моя!» Снова послышался глухой голос мертвеца, пока я уводила девку подальше, радуясь, что чудом успела. «Сама просила, сама звала». «Он сейчас о чем?» Спросила я, глядя на ревущую девицу, которая еле шла. «Не серчай, ведьма, матушка! Когда он пропал, я приворожила его. Думала, с другой загулял, а он мертвый уже был». Ревела девка, пока я тащила ее в сторону деревни. Подул я обернулась. Кладбище хранило покой и тишину. На месте разрытой могилы был поросший трамвой-холмик. Непокойника покойника, никого не было. «Ой, беда!» – ужаснулся Анчутка, пока девка мне про приворот рассказывала. «Покойника приворожила. Теперь понятно, почему прогнать не смогли. Это ж никак не снять!» «Только?» – вздохнула Антипка пока я еще раз тревожно обернулась на кладбище. «Что только?» – спросила я, все еще не веря, что успела. «На себя перекинуть!» Эх.